Глава третья. Надо же, какая подстава! И где? Посреди Москвы, среди бела дня, 12 мая, вполне спокойного 2014 года. Когда шагнул в подворотню за новым знакомым, я не ожидал такого сюрприза. Эта встреча с как бы гимназистом была похожа на дурацкий розыгрыш, на шутку в стиле ролевиков. Ну ладно, а вы бы на моем месте что подумали? Сначала на улице к нам с отцом бросается паренек в гимназической форме девятнадцатого века, устраивает истерику, рассказывая то о зеленоволосых шипастых упырях, то о возникающих на пустом месте подворотнях. Потом, успокоившись, сообщает, что он, оказывается, прибыл. И откуда бы вы думали... Прямиком из Москвы 1886 года. Вот-вот, и я так решил. Еще одна жертва дозоров и тайного города. Книги С. Лукьяненко серия И.В. Панова. И вообще популярности жанров городской фэнтези и историческая альтернатива. Что я спятивших ролевиков не видел? Ну, положим, совсем спятивших не видел, а вот тех, кто уже на подходе случая и не раз. Дело в том, что отец был в числе тех, кто четверть века назад в далеком 90-м, дал старт ролевому движению в России. Главный герой намекает на то, что его отец был в числе тех, что проводил первое в России, тогда еще в СССР, мероприятие ролевого движения, знаменитые хоббитские игрища под Красноярском в 1990 году. Тогда ролевиков еще называли толкинистами. Сейчас он уже лет семь как отошел от прежних увлечений, найдя другое хобби. Историческую реконструкцию Наполеоники. Но старые знакомые отца нередко бывают у нас, да и на бородино, куда мы ездим уже года 4 подряд, хватает ролевиков как бывших, так и действующих. Правда, не каждый из них в этом признается. Хотя, конечно, 13 среди них редкость. Наши знакомые инвалиды ролевого движения все в возрасте от 25 до 50 лет включительно. Но ну, это я так шучу. На самом деле эти люди мне вполне симпатичны, да и отец трепетно к ним относится. Так вот, не был похож тот парнишка-гимназист на ролевика. Мне бы сразу задуматься о том, что здесь что-то явно не так. Но нет, решил, понимаешь, подыграть. Вот и доигрался. Короче, когда вышел на солнечный свет из затхлой подворотни, я ничего не заподозрил. Поначалу. Ну подумаешь, двор как двор компания с книжками, женщина, дворник вон метет, старается. Стоп. Дворник? Интересно, когда же это я в последний раз видел такого дворника? Словно из повести Катаева об одесском мальчике Пете. Бляха, медалька на кафтане или Зипуне? Убейте меня, не знаю, как называется этот балахон. Да и не в зипуне дело. Скажите, вы давно видели в Москве дворника, не таджика? Вот и я не припомню. А это был не таджик. Такому лубочному арию место на картине Васнецова. Ну, на той, где три богатыря. На заднем, значит, плане с совочком и метелочкой. Навоз подбирать. Да и ни в одном дворнике дело. Сам двор... Ёшкин кот! Мы же только что в нем были. Вон в ту подворотню вошли. Рядом, метрах в десяти. Там еще серебристый Лэндровер ровер стоял. А рядом Мазда синяя, а дальше помойка. Да и двор ни с того ни с сего вымощен булыжником и неаккуратно, как сейчас делают в центре, а кое-как, тепляп, ляп накось Вон, да трава между камнями проросла. А пацан-то обниматься к женщине бросился кричить что-то того, гляди, опять зарыдает. А женщина... Это что, теперь так ходят? Ну, шляпка, ладно, ретро всегда в моде. А вот как насчет юбок до земли и корзинки? «А эти типы на лавочке? По виду студенты, но ну почему они в мундирах?» Студенты казенных высших учебных заведений Российской империи носили форменные мундиры. Впрочем, как и учителя гимназий, почтовые служащие и вообще все чиновники, состоящие на госслужбе. «В общем, я все это прикидывал, а сам нащупывал лопатками спасительную подворотню. И не нащупал» подворотня, через которую я вслед за гимназистом попал в этот насквозь подозрительный двор, куда ты делась. Из-за спиной у меня была только ровная, оштукатуренная стена. Не знаю уж почему, но я боялся даже выдохнуть. Но в точности как на страйкбольном выезде, когда крадешься вдоль стены в здании и видишь спины стрелков у окон. Они тебя пока не видят, но стоит хрустнуть трухлявой доске под берцем и разом обернуться, а катят белой клюквой. В терминологии любителей страйкбола — пластиковые шары, которыми стреляет страйкбольное оружие. «И ты как во сне медленно-медленно поднимаешь привод». В той же терминологии — электроприводный действующий макет боевого оружия. «И никак не можешь поднять». «На улицу я выскочил через другую подворотню, ту, куда мы с Николкой зашли в первый раз». Не знаю, что удержало меня от того, чтобы нырнуть в нее перекатом, видимо, я так накрутил себя, что на полном серьезе ждал выстрела вслед. Ерунда, конечно. Отец о таком говорил, реакция психики на полную неожиданность. Моторика, значит. Ведь я толком даже единоборствами не занимался. Так, год секции кидо в четвертом классе. А вот страйкбол давал себе знать, включая в нужный момент наработанные тренировками рефлексы. Это как опытный фехтовальщик в минуту опасности всегда будет нащупывать эфес у бедра. Главный герой, понятное дело, преувеличивает. Нет у него никаких особых наработанных рефлексов. Но ведь любому мальчишке хочется казаться крутым, верно? В общем, ушел я без пыли и шума, никто ко мне даже не обернулся. А в подворотне я чуть не сбил с ног еще одного типа, так стремительно выскочил на улицу. Зря, как выяснилось, я торопился. Ничего хорошего на улице меня не ожидало. Асфальта не было, все та же корявая булыжная мостовая. Вместо машин одинокая коляска, влекомая меланхоличной клячей, на углу стойка мальчишек в нелепых картузах. Полицейский? Нет, непривычный московский в черном бронике к бейсболки бейсболке искателя Макария и наручниках, если бы. Да и я бросился бы к такому, размазывая слезы счастья по физиономии и умоляя отвести к маме. Ну, увы. Местный страж порядка оказался необъятным дядей в белом кителе и фуражке, укрытой белым же полотняным чехлом. На одном боку у него красовалась шашка? Автору хорошо известно, что в 1886 году полицейские чины носили драгунские сабли, а вот герой может и не знать таких тонкостей. Памятью служливо подсунуло слово «селедка» а на другом — монструозных габаритов револьвер. Следовал этот служитель закона по противоположной стороне улицы, степенно раскланиваясь с собывателями. А ведь если он сейчас обернется и увидит меня, будут проблемы. Не то чтобы я вот так сразу прозрел и осознал, что я уже там. Просто в голове встал на свое место последний кусочек пазла. И все то, что рассказывал гимназист Николка, кажется, И все то, что я увидел в нехорошем дворе, сложилось в единую картину. Выходит, парнишка не врал? А я-то идиот еще подкалывал его. Отлились кошки-мышкины слезы. Получается, он действительно пришел из девятнадцатого века. А теперь вот вернулся уж не знаю как. А я с дуру сунулся за ним и оказался в его времени. Только бегать по дворам, размазывая слезы, я не собираюсь. Не то воспитание. Городовой, так, кажется, они называются, величаво проследовал мимо. И не обратил на меня никакого внимания, видимо, не счел достойным. А скорее всего, просто не заметил. Уж больно вызывающий по местным меркам я был одет. Приглядись, страж порядка ко мне повнимательнее. Все, пришлось бы уходить огородами и со стрельбой. А так как отстреливаться я могу разве что из ключей от квартиры, то лучше пока назад, в подворотню, бочком-бочком, вдоль стеночки, пока никто не заметил, а там найду этого поганца в гимназической форме и расспрошу насчет дурацких шуточек с путешествиями во времени. Доб же, Шановни, пан, ще польска не сгинела. Превосходно, пан, еще Польша не погибла, польский. Последняя фраза из Мазурки Домбровского гимна Польши. Этого только не хватало. Какой-то тип, стоя в рост в проезжающей коляске, призывно размахивал котелком и орал мне что-то на языке Сенкевича и пана Пилсудского. Физиономия типа выражала целую гамму чувств, от неподдельного патриотизма до бурной радости, так что я сразу сообразил, в чем дело. В прошлом году мы с отцом на Бородино пообщались с поляками. Нет, не с нашими реконструкторами из Улан-Герцогства Варшавского или Вислинского легиона. Улан герцогства Варшавского и Висленский легион, реально существующие в Москве клубы исторической реконструкции, названы так в честь польских частей, входивших в Великую армию Наполеона. А с натуральными, природными, так сказать, пшеками. Отец вообще не равнодушен к этой стране, а если уж находится общая тема... Кавалерия, там, бонапарт или сабельное фехтование то все, тушите свет. В общем, после знакомства на память ему остался шрам над бровью. А нечего фехтовать ночью, да еще и под шофе. А мне очень даже не дурная куртка красно-белой кожи с фундаментальным в байкерском стиле, рельефным белым орлом на спине. Красно-белый цвета польского флага. Белый орел польский национальный герб, а также популярная в начале 90-х марка пятиевого спирта. Вот этот элемент дизайна и разглядел польский патриот, так не кстати оказавшийся на Гороховской. И не сидилось ему в Варшаве, на какой-нибудь там Маршалковской. Все это я додумывал уже на бегу. О спасительной не пришлось пока забыть, во дворе околачивался дворник казенного вида, да и вообще, не стоило светить перед местными правоохранителями то место, откуда в теории оставалась надежда попасть в родной, двадцать первый век. К тому же двор был замкнутым в форме квадрата. Заскочишь внутрь — и всё, как в мышеловке. Так что я рванул в другую сторону. Я все ждал, что за спиной вот-вот раздастся трель полицейского свистка, но, видимо, бежал слишком быстро, звук за мной не успевал. А если серьезно, никто за мной не гнался. Видимо, вопли не, кстати, подвернувшегося поляка городовой оставил без внимания. Или другой вариант — Местный Держиморда предпочел разбираться не с шустрым подростком, а с паном-патриотом Речи Посполитой, который, конечно, не догадался сбежать и сейчас расхлебывает неприятности. И правильно, между прочим. Какая еще там «ще польска не сгинела»? Нету такого файла. И польский вашей нет, между прочим. Пока, во всяком случае. Еще лет тридцать как не будет. Точнее, тридцать два года. Польша как единое государство будет воссоздана лишь в 1918 году, а в 1886 польские земли были разделенными между Россией, Австро-Венгерской империей и Пруссией. Ладно, бог с ней, с Польшей. Делать-то что? Понятно, что возвращаться на Казакова, Гороховскую, то есть, пока не стоит. Мало ли, что там делает этот городовой, а вдруг там уже облаву устраивают... На предмет, скажем, изъятия из оборота опасных польских эсеров. Впрочем, эссеры, кажется, позже были, то есть будут. Короче, туда пока нельзя. Да, эссеры будут позже, только в 1894 году. Оставалось поискать тихое местечко. Это ведь я бодрюсь, а на самом деле мне было страшно до чертиков, и веселиться что-то не тянуло. А вы попробуйте вот так сходу попасть в прошлое, думаете, сможете хладнокровно рассуждать? Как бы не так, это я вам как доктор говорю. Ну, то есть, как лично пострадавший. Это ведь только в книжках про попаданцев главный герой погрустит и потом с полным бесценной информацией ноутбуком к Сталину секреты фашистские да американские раскрывать. А мне идти некому. Сталин сейчас в семинарии учится. Или я времена попутал? «Да, наш герой опять перепутал времена. и в. Джугашвили был зачислен в тифлистскую семинарию все в том же 1894 году, а в 1886 ему всего семь лет. «В общем, некуда мне идти, нечего раскрывать. Да и не хочется что-то. Нет, кое-что у меня имелось, не ноутбук, разумеется, планшет». Верный айпад, наполненный небесценной информацией, способной перевернуть ход местной истории, а фильмами и художественной литературой. Ну и играми, конечно. Точнее, на нем стояла только одна игра, зато какая! Неделю назад я попал в ряды бета-тестеров долгожданного мира танков Блиц. Версия популярнейшей онлайн-игры для мобильных устройств. Бета-тест действительно был запущен весной 2014 года. И теперь при любой возможности гонял на айпаде любимый онлайн-симулятор. Кстати, как там мой планшет? Смотрите-ка, работает. Хотя, конечно, сеть не определяется. Но еще бы, откуда ей взяться? Домой мне надо вот что. Раз Николенька сумел найти дорогу назад, то и я сумею. Но не может же быть этот проход одноразовым, и как минимум два раза он сработал. Первый раз, когда Никол к нам попал, а второй, когда обратно вернулся. Значит, и третий раз может сработать. Стоп, а в этом что-то есть. Если спокойно, без нервов, получается, что гимназист сам по себе вроде ключа. И портал этот, так, кажется, принято называть проход между мирами, действует только в его присутствии. Ведь когда он в наше время попал, портал сработал? Сработал. И когда обратно возвращался, сработал тоже еще как, причем и для него, и для меня. А все потому, что я сразу за ним шел, верно? Это потом портал исчез, когда я поотстал, рассматривая дворника. Получается, если бы я вошел в портал не сразу за ним, а шагах, скажем, в пяти-шести, то просто разбил бы нос о стенку дома. Ну, помните эпизод из «Гарри Поттера», когда они пытаются пройти на скрытую платформу на лондонском вокзале? Вот-вот, что-то в этом роде. Значит, мы оба прошли через портал, Николка ушел вперед, вот портал и закрылся. Спасибо, хоть выйти я из него успел. И тут я осознал, что был в шаге от смерти. Ну, в шагах, в двух-трех, если быть точным. Нет, серьезно, кто знает, что было бы не успея выйти из той подворотни до того, как она схлопнулась. Остался бы вмурованным в стенку? Или кишки мои по межвременному континууму? Или что там у нас между временами? Не знаю, и проверять не тянет. Значит, план вырисовывается. Жду для верности час-полтора, потом возвращаюсь во двор, а дальше по обстановке. В конце концов дом небольшой, квартира на 10-15, не больше. Как зовут гимназиста, я знаю, как-нибудь найду. Ну, может, покараулить придется, но ничего, никуда он не денется. А там уж, если мои рассуждения окажутся верны, то он и проведет меня на нашу сторону портала. Увы, моим надеждам было суждено разбиться об уродливую действительность. Помните, я опасался полиции? Зря я и понятия не имел, что главная сила, ни на миг не перестающая бдить и охранять мирный сон граждан Российской империи, это никакая не полиция, а дворники». И стоило мне сунуться в знакомый двор, как я нос к носу столкнулся все с тем же персонажем в фартуке и с метлой. Только на этот раз дворник меня очень даже заметил. И если вы думаете, что обрадовался гостю, то зря. Нет, куртку я, конечно же, снял, то есть хотел снять, но вовремя сообразил, что под ней футболка — подарок с недавнего раскона на ВДНХ на стенде «Эксмо». Раскон действительно имел место в самом конце марта 2014 года на ВВЦ, который наш герой называет на советский манер ВДНХ. Впрочем, выставки и впрямь вскоре вернут прежнее имя ВДНХ. Зря смеетесь, между прочим. Издательство как раз презентовало новые книги серии «Вархаммер 40 тысяч». И картинка на футболке была соответствующая. Речь идет о серии новелизации популярной настольной и компьютерной игры. Так что я решил не смущать мирных обывателей 1886 года видом космодесантника-изгоя, увешанного черепами по самое не могу. Нет уж, не надо. Судя по реакции нашего друга на готическую девицу с пирсингом, могут не понять. Так что я надел поверх футболки пшековскую куртку, предварительно вывернув ее наизнанку. Видок получился тот еще. Но теперь я хотя бы не светился на всю улицу, как три на плющихе. Ну, увы, бдительному дворнику я и в таком виде не внушил доверия. С воплем. Куды прешь, храпоидол? Он загородил мне дорогу, взяв на изготовку пила меч. То есть метлу. А так как адекватного ответа у меня не имелось, пришлось применить навык дипломатия. Причем без видимого результата. Не прокачан он у меня, что ли? В общем, уговоры на бдительного дворника не подействовали, приходилось идти на прорыв. То есть отодвинуть заслуженного, судя по медальке на груди, работника метлы в сторону и пройти в вожделенный двор. С тем же успехом я мог бы попытаться сдвинуть КВ с выбитым модулем двигатель. Мало того, дворник тут же отреагировал на мою агрессию. Нет, он не стал лупцевать меня метлой или гонять по двору пинками. Чёртов бородач поступил куда коварнее. Мозолистыми пальцами сцапал меня за ухо. Причем проделал это с ловкостью, говорящей о немалом в этом некрасивом деле опыте. «Вам когда-нибудь крутили уши? Поверьте на слово, это очень больно. И вдобавок крайне унизительно. Мне, пятнадцатилетнему лбу, бета-тестеру мира танков, без пяти минут круглому отличнику и будущей гордости школы, крутит ухо какое-то ископаемое, которого и в живых-то уже лет сто как нет». Более тупой ситуации я и представить себе не могу. В паре десятков шагов спасение, дверь в родное время, возможность вернуться и забыть все эти коллизии, а тут этот Илья Муромец московского разлива со всей бдительностью и метлой. А больно-то как! Теперь этот палач крутил уже не ухо, он крутил меня самого. Крепко сжав пальцы, он водил меня, как собачонку на коротком поводке вокруг себя и злорадно приговаривал. «Ну, я тебе покажу, колоброд, как лазить, куда не просить!» Одной рукой я безуспешно пытался ухватить мучителя за руку, а второй... в общем, у меня был козырь. Только не в рукаве, а в кармане. Именно его я и пытался, одурев от боли и испуга, сейчас нащупать, как вдруг... «Фомич, что ты делаешь? Это же мой друг, мы с ним в гимназии учимся, а ты ему уши обрываешь, пусти сейчас же!» Бородатый супостат тут же оставил мое ухо в покое. Прикрыв многострадальную часть тела ладонью, я отскочил, выставив перед собой тот самый козырь, немецкий перцовый баллончик. Но теперь сын семетельщик хренов. Но дворник смотрел не на меня, а на мальчишку, что бежал к нам через весь двор. Колени у меня в раз подкосились от облегчения. В бегущем я узнал давишнего гимназиста. Теперь, правда, он был уже в какой-то желтоватой рубахе со смешным воротничком на пуговицах. Но это точно был тот самый Николка, ради которого я и полез во двор. «Так идти, панычи, я же не знал, что он ваш знакомец. Вижу, лезет охламон во двор, не спросясь, ну и призвал к порядку, потому как невелено. А ежели вы его знаете, то тогда, конечно, завсегда, тогда с нашим удовольствием» и блеститель чистоты обернулся ко мне с гримасой, которая, надо полагать, должна была изображать расположение и приветливость. Ага, так я ему и поверил. Ухо-то вон как болит. Тем не менее я буркнул. Ничего, бывает. И поспешил навстречу Николке, стараясь не выпускать дворника из виду. Мало ли что.